Глава шестая Мертвый глаз Не могу дышать! – прохрипел Сахаров и с головой ушел в трясину. Тонище Югора шлепал по субстанции четырьмя руками и извергал ругательства. Чуть дальше раненым медведем ревел Фург. Севершем на пару мгновений поддался панике, ведь это была необычная трясина. Его будто кто-то утаскивал на дно, топил. Поэтому он поначалу задёргался, стараясь вылезти, и лишь потом, когда обратил внимание на мельтешащие строчки логов, понял, что сорвал джекпот. Опасность. Зафиксирована враждебная следа. Обнаружена агрессивная биологическая масса. Обнаружена попытка поглощения носителя. Анализ противодействия успешно. Активация мембранного токсина. Активация поглощения органических материалов. Активация преобразования тела носителя. Метаморфизм, будь он человеком, станцевал бы туавскую джигу, празднуя столь долгожданное пополнение резервов, без которых невозможно было произвести ряд необходимых луке преобразований. Мембранный токсин выброшен, биологическая масса нейтрализована. Жирная бурая в свете фонаря жижа перестала пузыриться и начала светлеть и прочищаться, словно лука вытягивало из нее все органическое, оставляя лишь воду. Чувствую ноги, братва, обрадованно сообщил Скиу. Ох, йо-бо, кожа на них будто кипятком облили. Чувствительность вернулась и к остальным, о чем свидетельствовали хоровые стоны. Йогора, проверь шахарка, велел Север, направив луч фонарика чуть правее мутантов, чтобы им было видно, где искать. Теперь, когда опасность миновала, отсюда нужно было выбираться, но хотелось вычерпать из жижа все, ведь неизвестно, что ждет через пять минут и сколько понадобится ресурса, чтобы справиться с трудностями. Он ощущал, как тело обрастает массой, как начинают бугриться мышцы и быстрее стучит сердце. Тем временем четырёхрукий мутант ушёл с головой в субстанцию и вскоре вынырнул с безжизненным телом шахарка. Этот член группы Северу не нравился, но всё же был своим, а своих бросать нельзя. По пояс в грязи, теряющий плотность на глазах, Север добрался до Егора и положил ладонь на сморщенный лоб шахарка. Мутант был жив, но нахлебался биоактивной дряни и потерял сознание. Север набрался сил, и метаморфизму не стоило труда привести шахарка в чувство. Тот дёрнулся и едва не вырвавшись из рук Югора, закашлялся, и его вывернула слизь. Поднимаем вещи и уходим туда. Север указал направление лучом фонарика. Драгоценностей нагребли целую гору. Всё было сложно в серебристые костюмы, нацепленные как рюкзаки. Вещи набрали воды и отяжелели, потому топая в темноте мутанты ох или истинали подвешенным добычи. Лука же всё ломал голову над тем, кому могла принадлежать Бажа, и не находил ответа. От чего умерли её хозяева, он тоже не знал, и это раздражало. Он буквально физически ощущал, что в глубине его разума хранится огромный пласт знаний, где есть ответы на все вопросы. Он даже может протянуть руку и пощупать некоторые и не понять или понять не до конца и принять на веру, как с проклятием двурого, как там было в логах, радиация. с назначением предметов проще. Лука посылал запрос, в ответ приходила последовательность действий, так он разобрался в том, что такое лифт и как он работает. А вот что касается сил, управляющих лифтом, то тут уже у Луки не было знаний и опыта, на которые можно опереться. И он не понимал, что за процессы заставляют кабинку взлетать и опускаться, а плазму зарождаться в оружии. В нюансах, в общем-то, понятных алгоритмов он тоже не всегда разбирался, потому не сообразил, почему у него не работает плазмаган. Единственный способ использовать пласт памяти получить базовые знания, а такие есть только у ракантов. Пока Лука не планировал с ними контактировать, нужно было вызволять Кору и возвращать трон, чтобы навести порядок в империи, а для этого требовалось сначала дойти до убежища. Что касается использования богатого наследия Эск Анигута, Лука представил перед собой огромное пространство, забитое безграничным множеством переполненных книжных полок. Пойди, попробуй и найди именно то, что нужно. Знания всплывали только если появлялся конкретный запрос и нужда в информации. Что такое Вселенная? Наугад задался вопросом Лука и не понял ничего, кроме того, что она беспрерывна. Его мозг не смог даже осознать этого. Как беспрерывно? У всего есть граница? Если вопрос касался поведения людей, было проще. Во все времена разумные этого вида, находящиеся на определённой ступени развития, поступали по заданной схеме, исходя из собственной выгоды. Тут широкого опыта и знаний шамаву луки, покойного маджура и эшканегута хватало, чтобы разобраться. Из этого же опыта Лука сделал вывод, что тащить плазмоганы и прочее к шаманам не лже ни в коем случае. Если о подземной базе поползут слухи, они рано или поздно дойдут до Рициния и Антони. лучше придержать её для себя, как и плазмоганы. Некоторое время топили по тоннелю с монорельсом. Жаловался на голод, и Север скормил ему последние куски мяса. Зато вскоре вклад оправдался. Ньюхач принялся носиться по тоннелю, шумно втягивая воздух. Чую тепло, уже близко. Утомлённые морально и физически мутанты молчали. После очередного перехода в темноте Север включил фонарик, и луч вдалеке выхватил кучу земли. Первым туда рванул Ж, запрыгал на коротких ножках, указывая наверх. Полешь по куче скатился кувырком, вися с гвоздявшись в грязи. Здесь в стене голубиным червём был пробурён ещё один тоннель, чуть поменьше бетонного. Север посветил в него и увидел, что он уходит под углом наверх. Мутанты оживились. Ж повторил попытку восхождения, теперь удачно Север подсадил его, но первым не пустил, мало ли что там обитает. Это здесь! Радовался З. Близко, тепло. Север пошел первым. Уклон был небольшим, что позволяло двигаться прямо. В высоту тоннель был лактей шестью и макушка е не цеплялся даже югора. Попотеть пришлось лишь там, где тоннель резко уходил вверх. Отростив на руках и штапах шипы, Север взобрался по земляному склону, смоченному слизью, и скинул верёвку, помогая вылезти мутантам. Метаморфизм сразу же предупредил о повышенном радиационном фоне и принялся обновлять и защищать клетки организма, не торопливо расходуя накопленные за счёт хищной биомассы. На поверхности жаба припал всем телом к серым раскалённым камням. Его белозноп, перекошенный с кью, растянул серебристый костюм, приспособленный под рюкзак. принялся перебирать посуду, проверять, не пострадали ли драгоценности. Сахарок тоже чах над добытым, за заметил мелкую шестиногую ящерицу и погнал её. Егора метнул в рептилию камнем, зашибши второго броска, и нюхач, не разделывая, отправил её в ротовую щель и зачавкал. Фурк чесался, вычищая из густой шерсти землю. Это было совсем не то место, где червь заглотил рыть. Здесь было влажно, словно невидимый великан дышал в лицо. Привычный и выжженный солнцем пейзаж перемежался плоскими темно-серыми кляксами камней и валунов, большие и поменьше, вытянутые вверх и выпирающие из земли, лишенные острых углов. Все они напоминали оплавленные фигуры некогда живых существ. Кто-то окаменел стоя, кто-то лежа или скорчившись. Раскаленные солнцем камни и звояне дышали жаром. Вдалеке же валунами в воздух с шипением выстреливали струи горячего пара. Север оглядел свой отряд и спросил: "Кто-нибудь представляет, где мы находимся?" Скью поднялся и махнул рукой вперёд. "Нам туда", осклабился он. "Место называется Гнездо драконов, жопа драконов", хохотнул сахарок, застёгивающий костюм, играющий роль рюкзака. Отогревшийся жаба указал туда, где был пар. "А это, короч, из ноздрей драконов их пышит". Север поднялся, хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Мутанты все как один вскинули головы. Рейдеры, вы жить хотите? спросил он как можно серьёзней. Сахарок ответил за всех, растянув безгубый рот в гадёнкой ухмылке. Спросил тоже верховод: "А то! Значит, слушайте меня. Никто, ни одна живая душа не должна узнать о том, что мы видели под землёй". Ущекли: "Это почему же?" вскочил сахарок и тут же сел, сообразив, что нельзя противоречить верховоду. Просто поверите, терпеливо начал объяснять Север. Будете трепаться, всех нас отправят к двурогому. Шаманы не потерпят, что мы прикоснулись к их знаниям, опасным знаниям, способным перевернуть все представление об истории империи. К тому, о чем желательно забыть. Поняли? С полминуты все молчали, переваривали услышанное. Наконец Жаба сказал: "А чё ж мы скажем про всё это добро? Откуда оно у нас?" Скью глянул на него, поджав губы. "Ну ты тупой! Нашли развалины, откопали схрон. Вот. Скью сечет, и вы соображаете быстрее", подтвердил Север. "Теперь нужно перебрать вещи и спрятать опасные артефакты. Показывайте, что у вас. Оказалось, опасное?" То есть непонятные штуки типа плазмаганов и той кнопочной ерунды взял только Лука. Остальные нагребли серебристых дисков, цветной проволоки и посуды с вилками и ложками. Сахарок не мог наглядеться на два стальных ножа, которые точил друг о друга. Зирьте, братцы, маленькие и верхушка закругленная, такой даже зен не пробить. Зачем они? Мясо резать, ответил Север. Что? Куда спрячем добро? Надо бы найти место по приметни, ответил Жаба. А то, короче, всякое может случиться. Один мут помню, насобирал где-то сокровищ и спрятал так, что сам не смог потом найти. Так и сошел с ума, пытаясь вспомнить, бродил по пустошам, пока его пожиратели не схорчили. Знаю, тут одно местечко, можно там спрятать, задумчиво предложил Скью. Тогда ходу, скомандовал Север. Движемся к убежищу, Скью, види. Крякнув, с трудом поднялся, сделал пару шагов и тут из-за спины прогромыхал незнакомый радостный голос: "А ну стоять, да ходяги!" К ним шагал мутант-гигант, локтей пяти ростом. Одна рука у него была обычная, вторая огромная хетиновая свисала ж до земли, будто закованная в железо экзоскелета, какой Север видел на подземной базе. На башке капнуло волос, похожее на воронье гнездо. Единственный огромный глаз посреди лба налился кровью и беспрестанно вращался и моргал. Мёртвый глаз, пробормотал Жаба, роняя поклажу, с тоской посмотрел на свои пожитки и пролепетал: "Шоб его разорвало!" Все мутанты остановились, будто не Север был их верховным, а этот пришёл мутант. Теперь стало видно, что за ним идёт целая толпа и толкает пустые повоски. Эта тварь, братишку моего убила, прошептал Северу Югор. В кабаке же то, что его руку с бухлом задел, раздавил голову как гусеницу. Север положил руку ему на плечо, обратив внимание, как тот задышал, как сжались его кулаки. Спокойно: "Ё, я разберусь". Ближе всех к мёртвому глазу был сахарок. Незваный гость обхватил огромный лапища его впалую грудную клетку, поднял, нормальной рукой снял с него рюкзак и костюм и отшвырнулся Харка на камне. Бедлаго крякнул и замер, а потом пополз за ближайшую глыбу. Что у нас здесь? Бормотал мертвый глаз, тряся костюм и не понимая, как его открыть. Мутанты севера застыли, не решаясь сдвинуться с места. Мертвый глаз шагнул к фургу, сунул ему под нос костюм набитый добром. Открой, быстро! Тот покорно принялся воевать с молнией. А ну не шмей! Распорядившийся Север положил свою ношу на землю и зашагал к мёртвому глазу. Мутанты за спиной своего верховода загудели, предвкушая зрелище. Фург замешкался, что пришло ему тантр оценил как неповиновение, и огромной рукой, как кувалдой, почти без замаха ударил его в голову, с хрустом вмяв височную кость. "Это мой рейд", спокойно проговорил Север, шагая к мёртвому глазу. "Был ты мой, стал мой". Яваш верховод слись. Исчезни, пока я добрый. Спрячься, пока не остыну. Слово твоё против моего ничего не значит. Я, Север, выживаю тебя мёртвый глаз в круг. Уй-ю! Данил сзади испуганный вздох жабы. Север, братишка, он же и, и тебя положит, а потом и всех нас. Мёртвый глош не ожидал такой наглости и хмыкнув, нормально рукой указал северу за спину. "Я щерицы дела", говорит. "Ты кто такой?" "Север". Огромный мутант закатил единственный глаз, пожевал губами, будто вспоминая. "Первый раз слышу. А значит, ты никто". "Эй, братва!" обратился он к своим мутантам. "Слышали про Севера?" Не! Не слышали верховод? Донеслось это всюду. Севера глядев в кривые ухмылки чужаков, приблизился к мёртвому глазу и улыбнулся. Так ты принимаешь мой вызов или в штаны наложил? Представляю, сколько из такой туши дерьма вываливается, того и гляди штаны порвутся. Чужак лишь ощерился и обратился к мутантам севера. Новички! Этот дерзкий хрен был вашим верховодом? Да нет, он непонятный вообще, жарал сахарок выглядывая из-за глыбы. Норман из империи заслали. Север наш верховод, выкрикнул жаба и отбежал на всякий случай. Так и есть, пробурчал З, и его поддержали Скью и Егора. Так и есть. Не орты глазки внул, пожал плечами. Да? Ну ладно, сделаем тогда по-чести. Его мутанты бросили повозки, столпились на безопасном расстоянии, вытянули шеи. Гигант оскалился, демонстрируя кривые жёлтые зубы, сплёнул под ноги северу. Даже презрения не было на лице одноглазого, как если бы он шёл по дороге, а путь ему преградило дерево. Не дерево даже, хворостина. Лука представил, как его выжив смотрит со стороны. Вот здоровяк пять с половиной локтей ростом, с хетиновой рукой кувалды, бугрящими ся мышцами и поджарой мужчина с кожей, отливающей металлическим блеском, грязный, вдраный на бедренной повязке. Смех да и только. Вот и противник вскинул руку, сжал чудовищный кулак, которым легко мог бы раздавить череп и обрушил его на наглого выскочку, думая смерть расплющить. Рассчитывая поиграть в кошки-мышки, он действовал неторопливо, чтобы наглец мог уклониться. Но тот вскинул руку, принимая удар на локоть. Зубы велика на клацнули от отдачи. Кулак, будто бы ударил в сталь, а выскочка вместо того, чтобы упасть, сломаться от удара вошел по колено в грунт, как забиваемый гвоздь. Впервые столкнувшись с сопротивлением, которое невозможно сломить, одноглазый великан сперва удивился, потом же подозрел неладное. Жертва, помеха на его пути. Подняла голову, и единственный глаз мутанта напоролся на холодный взгляд противника, острый как лезвие клинка. Короткий взмах второй руки. Мутанты ахнули, наблюдая, как мёртвый глаз стоит всё так же неподвижно, а Север, пригибаясь, молнией выскальзывает из-под его ручище Кувальды. Пару секунд никто не понимал, что происходит, а потом на шее мёртвого глаза появился красный тонкий след, налился кровью. И голова соскользнула на землю, несколько раз моргнула и разинула рот. Колени тела подогнулись, и оно толчками выплескивая кровь из обрубленной шеи рухнуло в пыль. Смерть мертвого глаза, видимо, что-то изменила во вселенской гармонии в лучшую сторону. Выскочили логи. Очклицовые плюс три. Текущий баланс минус девять. Тем временем подопечные мертвого верховодца заозирались. Из рейда Севера первым радостно завопил Жаба. Север железный, ура! Чужой чтой затанцевал, показывая чужакам неприличные жесты. Отсосите, уроды! Крышка вашему верховоду, на что покруче будет! Ура, железному Северу! закричал З, спрятавшийся за камень рядом с сахарком, потирающим ушибленный бок. Север, наш верховод, поддакнул Скью. Только Егора не радовался, склонившись над телом поверженного фурго. Север метнулся к лохматому мутанту, чтобы исцелить его, но тот был мёртв. Закрыв ему глаза, Север поднялся и повернулся к замершим мутантам мёртвого глаза, попытался их пересчитать, как минимум 20, и проговорил: "Есть желающие оспорить моё верховодство?" Запуганные диспотичным мёртвым глазом, который теперь действительно был мёртвым и соответствовал своему имени, они вытянули шеи, готовые ко всему. Самые трусливые попрятались за телеги. Вперёд выступил щидушный лысый мутант в обносках, упал на колени, воздел не пропорционально длинные руки. Ура Северу Железному, робко проговорил он, и остальные тоже попадали на колени, скандируя сперва тихо, а потом всё громче и громче: Северу Железному ура! Северу Железному ура! Кто-то кинул взглядом зародыш своего будущего войска, войска, с которым он пойдёт на империю и положит конец вражде между людьми-мутантами. пожелал, и метаморфизм усилил голосовые связки так, чтобы глас его звучал мощно и внушительно, чтобы каждого из новеньких до костей пробрало. Встаньте, сыны пустоши, мы с вами равны. Я принимаю вас в свой рейд на равных условиях, больше никаких унижений и побоев. Ура северу железному, крикнул длинорукий мутант уже увереннее, и окрестности утонули в многоголосом рёве.